74. Приступ к лаустрофобии тут же исчез, стоило только надеть визир и взглянуть в космос видеодатчиками на внешней стороне обшивки, будто голову за борт катера высунул, даже дыхание перехватило. Лишь усилием воли он заставил себя вновь вдохнуть, понимая, что он не снаружи, а внутри корабля. «Класс!» — восхитился Джерри. Но тут он увидел начало боевых действий. Защитник-2 уже вовсю плевался снарядами по истребителям и пускал ракеты. Верткие машины отбрасывали противоракетные шашки и уходили с линии огня пушечных трасс. Дональден судорожно впился руками в ручки своей зенитной пушки. Капитан сказал, что нужно лишь совместить прицел с целью и нажать на гашетки, вспомнил Дональден наставление Рамонда Рукша. Но что означают все эти циферки? Символов действительно хватало с избытком, и они постоянно меняли свое значение. И когда я узнаю, что дистанция достаточна для ведения огня, снова подумал Джерри, я ведь в этом ни черта не разбираюсь. Дональдон не любил компьютерные игры. Вообще никакие. Не те, что не имели ничего общего с реальностью, не те, что весьма точно копировали самые разные боевые системы и никогда в них не играл. А потому имел лишь исключительно поверхностные знания. Но как бы там ни было, где кружочек прицела пушек он разобрался и навел его на одну из целей. Кружок светился красным. «Это вроде должно означать, что до цели еще слишком далеко», неуверенно подумал Джерри, припоминая все, что он знал. «Это, конечно, если игра хоть как-то реально связана с реальностью». Дональден видел, как ведет бой «Защитник-2». Шесть истребителей буквально кружили возле него, пускали ракеты, и они огненными шарами рвались возле его борта, пока не причиняя особого вреда. Ракеты сбивались противоракетными системами активной защиты «Град». Но вот пушечные снаряды свободно достигали борта ракетного катера, и частые вспышки разрывов проходились по телу катера то тут, то там, отбивая плитки пассивной брони. Пилоты истребителей пытались ослепить стрелков и систему активной защиты, разбив датчики. Но пока это у них не получалось. Из двух бортов шли потоки ответного зенитного огня. Но машины пиратов для систем защиты оставались слишком верткими. Дорожки снарядов все время стригли пространство где-то позади целей. Но вот сразу две пушки по левому борту зажали истребитель, пересекаясь на нем какие-то считанные мгновения, и он, полыхнув огнем, стал разваливаться на куски. Пилот катапультировался за секунду до того, как его истребитель превратился в шар огня. Джерри знал, что такое кратковременное воздействие вряд ли развалило бы самолет, но, наверное, сразу несколько снарядов пришлись в слабое место, и потому машина не выдержала. Дональден почувствовал, как загудел корпус защитника-1. Волна паники захлестнула его. Лишь через долгие секунды он понял, что пока не произошло ничего страшного. Оказалось, что они тоже произвели ракетную атаку по противнику. Ракеты гонялись за самолетами, те отчаянно защищались, но все же одному истребителю снова не повезло. Подошедшая слишком близко к машине ракета, обойдя ловушки, рванула, нашпиговав двигательный отсек шрапнелью. Самолет в раз потерял тягу, и еще одна ракета, настигнув жертву, довершила разрушение. Второй самолет расцвел яркой вспышкой. Но вот с приходом подкрепления пиратам удалось перегруппироваться, и они нанесли более осмысленный удар по защитнику-2. Весь левый борт его покрылся вспышками взрывов от пушечного огня, и через секунду, после того, как расстрел прекратился, на борту ракетного катера полыхнул яркий взрыв. «Черт!» — вырвалось у Джерри. Место взрыва принадлежало стрелку-4. В горле встал ком. Вороны набросились на подошедшего «Защитника-1» и пустили по нему ракеты и открыли огонь из пушек. Дональден с ужасом наблюдал за тем, как ему казалось, прямо на него летит целая туча ракет. Циферки рядом с ними показывали расстояние и время до огневого столкновения, и они очень быстро приближались к нулю. На отметке расстояния 100, время 5, «Защитник-1» отстрелил противоракеты. Полыхнули близкие, всего в десятки метров от катера, беззвучные взрывы. и по корпусу застучали гулкие удары шрапнели и осколков, как град по листу фанеры. Кружок прицела уже давно окрасился в ядовито-зеленый цвет, означая, что можно вести огонь. Впрочем, Джерри уже и без этого понял, что нужно стрелять, и нажал на гашетки, что-то крича и вертясь в кресле стрелка, словно бешеный. Трасса снарядов от спаренной пушки стрелка-4 гналась за одним из самолетов, но тот постоянно уворачивался от смертельных посланцев, уходя в резкие пике и развороты. За такими маневрами Джерри поспевать не мог. Он не был этому обучен и не умел брать правильное опережение. А вот, как он заметил, его напарник Стрелок-3 действовал гораздо профессиональнее и кому-то отстрелил хвост. Самолеты снова перегруппировались и пошли в новую атаку на Защитника-1. Джерри ужаснулся. Самолеты встали тем же строем, что они применили к другому катеру, и тогда погиб один из стрелков. Но он ничего не мог поделать, только стрелял по целям, впрочем, без особого результата для самолетов. С подвесок Воронов сошли ракеты и понеслись прямо на защитника один. Одновременно истребители открыли огонь. Ракетный катер затрясся от попаданий, а когда на нем стали рваться ракеты, прошедшие сквозь активную оборону, то Дональдена заметала в кресле из стороны в сторону точно тряпичную куклу. Сквозь дверь стало слышно, как дико завыла сирена, а истребители продолжали измываться над катером, все стреляя и стреляя. «Стрелок-4! Стрелок-4! Ты жив? Это Стрелок-3! Как у тебя дела?» «А? Да, Стрелок-3! Я жив!» Джерри встряхнулся. Последний удар оказался так силен, что он на какое-то время отключился. Истребители, пройдясь по Защитнику-1, мимоходом принялись за Защитника-2. Второму катеру не повезло. Истребители спустили на него оставшиеся ракеты, большинство из которых он просто не смог отразить, и традиционно прошлись пушками. Верхнюю часть атакованного ракетного катера искорежила взрывами. Струились белесые фонтанчики, вырывающиеся за борт внутренней атмосферы. На борту имелись серьезные повреждения. По сути, «Защитник-2» перестал существовать как боевая единица. Это стало особенно понятно, когда стало видно, как лихорадочно работают маневровые двигатели. Несколько из них внезапно отключились, те, что работали, дали слишком большой импульс, и катер закрутило в неуправляемом полете. — Как у тебя дела, Стрелок-4? — повторил Стрелок-3. Э — -э, Нижняя часть не работает. — Нижняя полусфера? — Да, на самая. Ребит, как у испорченного ТВ-терминала. — А верхняя? — Показывает, хотя местами тоже покрыта непонятными пятнами. — Уже хорошо. Пушка цела? — Кажись, да, — ответил Джерри и для проверки нажал на гашетки. Пушка отстучала короткую очередь, но как-то не так, как обычно. «Работает, но только левая пушка», — пояснил Стрелок-3. «Это тоже неплохо. Они возвращаются. Их меньше, чем обычно. На перезарядку пошли», — остудил пыл Дональда на сосед. Джерри через секунду увидел, что действительно шесть машин с троем уходят куда-то в сторону, к яркой точке, слишком крупной, чтобы быть звездой. «Да загрузятся боеприпасами и вернутся нас добивать. А потом за основную цель примутся. Так что давай лучше за работу». «Основная цель — это кольцо», — понял Джерри, и еще крепче ухватился за рукояти пушек. К катеру приближались три машины. Ракет на их подвесках он не видел, но вот снарядов к пушкам и пулемётам у них, по всей видимости, оставалось еще дофига и больше. Три самолета крутились над защитником один, но на рожон не лезли, изредка постреливая в сторону пушечных гнезд. Катер также особо не крутился. то ли понимая, что это не главные цели и не собирался тратить на них боеприпас, то ли уже просто не мог ничего сделать. В последнее Джерри верить не хотелось, и он добросовестно стрелял из своей пушки инвалида по слишком уж наглым воронам, пролетавшим слишком близко от борта.